«Служанка проводила тебя в покое, Зизуми сидела у очага. Славно, что ты решил проведать меня, дитя. Уверена, ты наслышана случившемся. Я был там, матушка, и видел все собственными глазами. «Странно. Не припоминаю тебя в толпе. Жаль, ты не вразумил своего господина в тот день». «Несправедливы ваши упреки, матушка. Почему вы думаете, будто я могу влиять на господина и его поступки?» Зизу меня ответила. «Вы не пострадали?» — сменил ты тему. «Мой господин очень грубо обошелся с вами». «Пострадали только колено и бедро», — криво улыбнулась женщина. «Старость не радость, дитя. Ходить с посторонней помощью пока удается, а вот бегать и плясать я не смогу еще долго, а то и вовсе никогда». «Соболезную». «Присядь, дитя», — она указала на стул, обитый мягкой тканью, — «Боюсь, никто из нас не в силах повлиять на Мавата». «Никто», — согласился ты, устраиваясь подли. «Вы здесь одна? Насколько мне известно, у вас есть дочь». «Сын. Он сейчас в городе Вускции. Прочая же родня». Она неопределенно взмахнула рукой. «Я пережила двух мужей, с десяток любовников, всех братьев и сестер. А у племянников свои семьи, им хватает забот. Воста и у меня никого». «Господин не убивал лорда Радиха», — сообщил ты. «Конечно, нет. Ни при каком раскладе. Его держали с полдесятка охранников, и клинок угодил не туда. Нет, это сделал кто-то из тех двоих. При упоминании Аскеля и О'Кима в голосе женщины мелькнуло едва уловимое презрение. И Гибалу это доподлинно известно». Ее пальцы сжались в кулак. «Сколько лет Гибал вынашивал свой замысел?» Сколько лет он вынюхивал, умасливал, лебезил? амават. Почему он не понял, что сейчас как никогда важно сохранять хладнокровие? Матушка, помедлив, молвил ты. На днях моему господину предъявили неопровержимое доказательство, что его отец... Его отец не исполнил священный долг перед Богом Востаи. К чему доказывать очевидное? Разумеется, не исполнил. Это ясно, как Божий день. Он пользовался всеми благами скамьи, прикрываясь великой жертвой, а как дошло до дела, Зизуми закусила губу. «Меня всегда удивляло, неужто Мават не видит себелюбия отца? Или видит, но отказывается признавать? Впрочем, что он мог предпринять? Перед глашатаем мы бессильны. Мы уже хлебнули лихо с бездарным правителем и хлебнем снова. С вашего благословения, матушка!» Зизуми горестно засмеялась. По-твоему, я настолько стара. Нет, меня еще не посвятили в матери безмолвных, когда отец Маватов зашел на скамью. Насчет Гибала не отрицаю. Пойми, я знала о его интригах, знала, что он причастен к исчезновению Глашатая. Если отец Мавато не исполнил свой долг, то лишь по вине брата. Но Мавату я сказала правду. Я поступила так, чтобы защитить его. Матушка гибал не просто жаждет сместить Мавато собравшись с духом выпалил ты он задумал убить бога во и якобы не получив обещанной жертвы ворон погибнет Зизуми одарила тебя негодующим взглядом умоляю поверьте я слышал это собственными ушами хотя гибал не догадывался о моем присутствии у матушки перехватило дыхание господин мават уверен что этому не бывать поспешил заметить ты однако он намекнул намекнул Будто лес лес более не влияет на расстановку сил, безмолвный Бог редко являет свое могущество, согласилась Зизуми. Совершенные им немногочисленные подвиги случились много веков назад, да и те можно по пальцам перечесть. Сказать по правде, меня пугает безмолвия леса: столько событий от него ни напутствия, ни предостережений, ни намека, какие действия предпринять. Впрочем, Вдруг тебе известны наши тайны? Матушка, моя нога никогда не переступала порог обители безмолвных, горячо возразил ты, мне туда нельзя. Зизуми одобрительно кивнула. Разумеется, безмолвный бог не прибегает к помощи сакралов, в отличие от аватара. Зрея в яйце он диктует свою волю иначе, но... Более ничего открыть не могу. Да и затяжное молчание еще не повод для тревоги. «Не знаю, известно ли вам, но вчера в городе сгорел дом. Люди в недоумении, говорят, лес всегда берег их от пожаров», — заметил ты. «А потом ливень. Он хлынул, едва мы погасили пламя. Весь город затопило». Наслышано. Наводнение добралось и до крепости. На постоялом дворе поселился иноземец из града в Сам он родом издалека, однако часто наведывается в град. Он настрого запретил пить из всякого колодца, предварительно не процедив воду через тряпицу, сложенную во много раз. Еще и на земле велел хозяйке кипятить процеженную воду, дабы постояльцы не слегли с хворью, которая в свое время бушевала бушевала в граде в Ускции, перебила Зизуми. Такое случается, если питьевая вода смешивается с отбросами. Но у нас такого не водилось, отродясь. Лес защищает нас от хворей. «Уже хворают ребятишки из соседних домов», — заверил ты стояли, сбродил по округе, стучал во все двери, предостерегал людей. Он-то и поведал нам о беде. Все утро я таскал ребятишкам кипяченую воду. По словам иноземца, только обильное питье спасет их от смерти. «Вот видишь», — торжественно провозгласила Зизуми, «ты усомнился в могуществе леса, а он, меж тем, послал человека, чьи знания подоспели очень вовремя». «Подоспея они вовремя, дети не оказались бы при смерти». — возразил ты, — и потом многие отказываются внять предостережение, всецело полагаясь на защиту леса. Безмолвный бог невероятно могущественен. Однако он всегда поступает по-своему, когда и как ему заблагорассудится. Да и безмолвным его прозвали не случайно. А ребятишки, помедлив, добавила Зизуми, — они очень плохи. — Очень, — вздохнул ты. — И если иноземец не ошибся? Недуг распространится стремительно, не щадя ни старого, ни малого. Зизуми помолчала, глядя в огонь. «Тикас так и сидит на площади?» «Да, матушка. О ней есть кому позаботиться. Друзья и слуги присматривают за нею по мере сил. Ее забастовка прямой укор гибалу, ведь ни и ни совет не могут ни отыскать Мавата, ни призвать его к ответу». Зизуми покачала головой. «И распорядители посрамлены не меньше». В правящих кругах зреет раскол. Но Тикас тоже хороша. Или ты не сообщил ей, что Мават не убивал ее отца? Пытался, но она и слушать не желает. Соврал ты. Тикас подстерегла меня и велела передать Мавату, что расправиться с ним. Боюсь, она... Слегка повредилась умом от горя. Станет упорствовать, Гибал выдворит ее силою. Предостерегла Зизуми. Не в открытую, разумеется. Натравить на женщину-стражников средь белой дня такое деяние осрамит его пуще прежнего. «А не пошлет ли он всех двоих?» — осведомился ты. Гибал им явно благоволит. Не мудрено. Зизуми буквально источало презрение. Подкидыши отправляют на воспитание в крепость, растят подле преемника глашатая. Кому-то известно тайна их рождения, точнее, родства. А нам остается только гадать. Она тяжело вздохнула. Я старалась относиться ко всем троим одинаково. В граде в узкце, от близнецов не шарахаются, как от чумы. Даже в Остае они изредка, но попадаются, и лес нас до сих пор не покарал. Вот только... Она слегка, чуть заметно поежилась. Когда я смотрю на этих двоих, меня одолевает тревога. Уверена, они знают. А как иначе? «Так их отец гибал?» Сообразил ты. У меня на сей счет нет ни малейших сомнений, только напрасно они надеются унаследовать за гибалом титул. Никакая матерь безмолвных не одобрит их кандидатуру, ни в Иродене. А если скамью перенесут в город вускцию, молва гласит, будто гибал добивается этого всеми силами, он пренебрег лесом, пренебрег обителью безмолвных и с тем же успехом пренебрежет советом, чье слово не имеет веса за пределами Иродена. «Ни здесь, ни в граде в ему не удастся обойти закон. По крайней мере, пока ворон не разорвет соглашение с лесом. Впрочем, этим двоим не обязательно гоняться за титулом, чтобы снимать сливки со своего родства с глашатаем. Но тут многое зависит от того, насколько он им доверяет. Хотя они ведь присутствовали при твоем допросе у Гибала. «О да», — улыбнулась женщина, перехватив твой недоуменный взгляд ты поступил очень мудро, пригласив сопровождающий лорда Дера. Я боялся не вернуться с той встречи живым, признался ты, а так остался бы свидетель моих злоключений. Вот как, вот как, пробормотала Зизуми. Мне о многом предстоит подумать. Сообразив, что аудиенция окончена, ты попрощался и поспешил обратно через крепостные ворота на площадь, где по-прежнему высидала Текас. Две молодые особы по всей видимости, ее подруги или союзницы, болтали в уголке, притворяясь, будто занятые досужими сплетнями, а сами не спускали глаз с дочери убиенного Радиха. Держась от нее на почтительном расстоянии, ты пересек площадь и отправился на постоялый двор.